Теперь он назначил Карлсбадскую минеральную соль и диету, рассчитанную на наименьший объем пищи, так что из меню, предусматривавшего почти одно только нежное мясо, исключались жидкости, супы, а также овощи, мучные блюда и хлеб. Это было направлено заодно и против чрезвычайно повышенной кислотности — который страдал Адриан, и которую Кюрбис, по крайней мере, частично склонен был приписать нервам, а значит, действию центральной нервной системы, а значит, мозгу, каковой тут впервые стал фигурировать в его диагностических умозаключениях. Так как расширение желудка было излечено, а головные боли и тошнота не унимались, Он все упорнее относил эти болезненные явления к мозговой деятельности, тем увереннее, что больной настойчиво избегал свет. Даже когда Адриан не лежал в постели, он по полдня проводил в затемненной комнате. Ибо солнечное утро уже утомляло его нервы, настолько, что он жаждал темноты и наслаждался ею как благом. Болтая с ним, я сам провел немало дневных часов, В настоятельской, до того затемненной, что лишь постепенно глаз различал контуры мебели и тусклые отцветы на стенах. В то время ему были предписаны ледяные компрессы и холодные обливания головы по утрам. И эти процедуры оказались эффективнее предыдущих, хотя тоже являлись палеотивом, облегчающее действие которого еще никак не давало права говорить о выздоровлении. Тягостное состояние не проходило, приступы периодически повторялись, и больной заявлял, что с ними еще примирился бы, если бы его постоянно не мучило другое — тяжесть и боль в голове, в глазах, и какая-то неописуемая общая скованность от головы до пят, скованность, распространившаяся, по-видимому, и на органы речи, так что страдалец, замечал он это или нет, временами запинался и, с трудом шевеля губами, невнятно произносил слова. Он, видимо, сам этого не замечал, потому что разговаривал, несмотря на дефекты речи. Однако, с другой стороны, у меня иногда создавалось впечатление, что он прям-таки с удовольствием пользуется своим косноязычием, чтобы как-то нечетко и полупонятно, словно со сна, излагать вещи, для которых, по его мнению, подходил этот способ высказываться. Так говорил он мне о русалочке из сказки Андерсена, сказке необычайно им любимой и особенно восхищавшей его действительно чудесным описанием отвратительного логова морской ведьмы. За бурными водоворотами в лесу полипов, куда отваживаются проникнуть тоскующие дитя, чтобы обрести вместо рыбьего хвоста человеческие ноги, и, может быть, через любовь черного принца у нее самой глаза были синие, как глубочайшие озеро, такую же, как у людей, бессмертную душу. Он забавлялся сравнением режущей боли, которой готова была за каждый шаг на белых искусственных ножках платиться немая красавица собственной непрестанной мукой, называла русалочку своей сестрой по печали и подвергал реально юмористической критике ее поведения, ее упрямства, ее сентиментальную тоску по миру двуногих. Это начинается сразу с культа мраморной статуи, попавшей на дно морское, говорил он, с мальчика, явно Торвальценовского, снискавшего у нее недозволенную симпатию. Альберт Торвальцен, 1779-1844, датский скульптор классического направления, современник друг Андерсона, чья сказка «Русалочка» служит одним из лейтмотивов всего романа. Бабушке следовало отнять у внучки эту игрушку, а не позволять ей сажать еще и розовую плакучую иву в синий песок. Слишком много воли дали ей с самого начала, а потом уж стремление к истерически идеализированному высшему миру и бессмертной душе не укротишь. Бессмертная душа — Это еще что за новость? Дурацкое желание. Куда спокойнее знать, что после смерти станешь пеной морской, как малютке было дано от природы? Порядочная русалка соблазнила бы на мраморных ступенях его дворца, этого болвана-принца, который не способен ее оценить, и у нее на глазах женится на другой, затащила бы его в воду и... нежненько утопила... Вместо того, чтобы подчинять свою судьбу его глупости, как она поступает? Наверное, за прирожденный рыбий хвост он любил бы ее гораздо горячее, чем за хворые человеческие ноги. И с деловитостью, несомненно, шутливой, но нахмурив брови, и при этом невнятно еле шевеля непослушными губами, он стал говорить об эстетических преимуществах русалочьего облика — перед вилообразно-человеческим, а линия перехода женских бедер в скользко-чешуйчатый, сильный и гибкий, созданный для быстрых точных движений рыбий хвост. Он не видел тут ни тени уродства, обычно присущей мифологическим комбинациям человеческого с животным, и как бы вообще отрицал уместность в данном случае понятия мифологической функции. В «Морской деве», утверждал он, «есть совершеннейшая и покоряющая органическая реальность, красота и необходимость, как доказывает жалкое деклассированное состояние русалочки после того, как она купила себе ноги. За это ей не был никто благодарен. Рыбий хвост — это несомненный дар природы, которая перед нами осталась в долгу» если осталось в долгу, во что он, Адриан, не верит, более того, о чем ему лучше знать, и так далее. Я и сейчас еще слышу, как он это говорит или бормочет с мрачной шутливостью, принимаемой мною тоже шутливо, хотя кроме обычной тревоги в глубине души я был полон тихого восторга перед этой веселостью, отвоеванной им у явно тяготевшего над ним бремени. Из-за нее-то я и одобрил его отказ от предложений, сделанных тогда по своему служебному долгу доктором Кюрбисом. Тот рекомендовал или предоставил на усмотрение больного консультацию у какого-либо более крупного медицинского авторитета. Но Адриан от нее уклонился и слушать о ней не хотел. Во-первых, заявил он, он вполне доверяет Кюрбису а кроме того убежден, что справится с хворью собственными, естественными силами. Такое же чувство было и у меня. Я склонялся скорее в пользу перемены обстановки, поездки на курорт, что, кстати, доктор тоже советовал. Однако, как можно было предвидеть, согласие пациента не добился. Слишком уж привязался он к давно избранному и привычному ему окружению к дому, усадьбе, колокольни, пруду и холму, к старинному кабинету, к бархатному креслу, чтобы променять все это, пусть даже на какие-нибудь четыре недели, на пошлость жизни на водах, стальбдотом, променадами и курортной музыкой. Прежде всего он сослался на свое нежелание обидеть госпожу Швейгештиль, предпочтя ее опеки, чей-то чужой безликий уход ибо здесь у отзывчивой, спокойной, по-человечески чуткой и заботливой женщины он чувствовал себя куда лучше, чем в любом другом месте. И в самом деле было очень сомнительно, чтобы где-нибудь еще ему жилось так же, как у нее, которая теперь в соответствии с назначением врача приносила ему еду каждые 4 часа, в 8 утра – яйцо, какао и печенье, в 12 – небольшой бифштекс или котлету, в 4 часа – суп, мясо и немного овощей, в 8 часов – холодное жаркое и чай. Этот режим оказывал благотворное действие. Он предотвращал повышение температуры, провоцируемое перевариванием обильных трапез. Некиди и Кунигунда Розенштиль появлялись... В Пфейферинге попеременно. Они привозили цветы, варенье, мятные дрожжи и прочие вещи, которые удавалось достать при тогдашней скудости. Не всегда, даже весьма редко, пускали их к Адриану. Но ни ту, ни другую это не смущало. Кунигунда, если ее отказывались принять, вознаграждала себя особенно изящными, написанными на чистейшем и благороднейшем немецком языке посланиями. Некиде, правда, лишена была этого утешения».